Александр Грин Новогодний праздник отца и маленькой дочери В городе Коминвиль, не блещущим чистотой, не торговой бойкостью, не всем тем, что являет раздражающий угловатый блеск больших, или живущих лихорадочных городов, поселился ради тишины и покоя учёный Эггмунд Дрэп. Здесь, лет пятнадцать назад, начал он писать двухтомные учёные исследования. Идея этого сочинения овладела им, когда он был ещё студентом. Дрэп вёл полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом.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 Давно уже терпела она соседство всякого хлама. Скомканные носовые платки, сапожные щётки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялась на широкой полке в середине тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечёвкой разнообразных обрывков, на которых, в нетерпении разыскать приличную бумагу,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 перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетдно разыскивал заметки, сделанные на манжетах прикрытых для неподвижности бронзовым массивным орлом. И, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельем, круто разошелся с наёмницы, хлопнув напослед дверью. В ответ чему, выслушал запальчивые сомнения в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого, Дрэп боролся с жизнью один. Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил, наконец, что долго стоит перед шкафом, усиливаясь вспомнить, что он хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму. «Мой дорогой папа!» — значилось там.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 Быстро осмотрясь, куда сложить всё это, Дрэб выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в неё рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнажённой странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом. Когда Дрэб начинал думать о своей работе или же просто вспоминал её,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 В образе золотой цепи, связывающей берега бездны. Ещё представлял он её громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он разыскал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 сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки в бородатом лице. «Он уехал, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли». На «Да, время идёт», — согласил Иставис с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. «На этот раз...»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 Свежий воздух прозрачной струей потёк в накуренную до темноты нетопленную сырую комнату. Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду. Наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне. Затем вскипятила кофе,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 и ожидает его, что они разминулись. Он вошёл неслышно. Она почувствовала, что на её лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки. И обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе эти теребя, как ребёнка. «Папа, ты, детка мой, измучилась без тебя!»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 Поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цицилии. Но представь, мне все-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Ну, слушай, ты ничего не видишь. Что же, сказал Смеяс Дрэп, ну, вижу тебя. А еще... Что такое? Глупый, рассеянный ученый дикарь. Да посмотри же внимательнее. Теперь он увидел.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 Был защищён любовью. «Хорошо ли тебе, папа?» — сказала она. «Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Ну, отчего ты плачешь? Не плачь мне горько!» Дрэп ещё пыхтел, разбиваясь с в муках неслышного стона. Но сила потрясения перестала.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 за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. работы, а мне понадобится еще лет пять, я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольна об этом? Ну вот, мы дома. Текст читала Елена Понеделина Музыкальные оформление Леонард Райман